Глава третья. Чтобы повысить внимание, нужно понять, как вы его теряете. Четыре фазы внимания и отвлечения. Майкл Липсон. Всем знакомо. Пытаешься сосредоточиться на задаче, а через минуту смотришь в окно, вспоминаешь, что нет ужина, анализируешь партию в гольф и фантазируешь о свидании. Как, скажите, занесло ваши мысли в мексиканский Канкун? когда вы собирались обдумать стратегию компании на первый квартал будущего года. Процесс концентрации внимания — это настоящий хаос, однако четко структурированный. Чтобы научиться сосредоточенности, полезно изучить устройство рассеянности, то есть понять, как именно мы теряем внимание. За последние 20 лет работы клиническим психологом, Я проводил семинары и группы по медитации, на которых люди самых разных профессий учились распознавать структуру рассеянности. Это понимание помогает медперсоналу, который заботится о неизлечимых больных, увидеть разницу между потребностями умирающих пациентов и собственной эмоциональной реакцией. Тот же навык помогает семьям отказаться от обиды и неприязни и сделать выбор в пользу сплоченности и любви. Он позволяет бизнес-лидерам сформулировать стратегические цели и найти в себе смелость инициировать или завершить внутренние и внешние отношения. Он даже помогает игрокам в гольф сконцентрироваться на технике и одновременно не отводить взгляда от мяча. В этой статье я отразил знания, которые появились с тех пор, как человек впервые осознал, Он имеет разум, и этот разум легко сбить с пути. И все началось не с мобильного телефона, как утверждает ученый-инноватор Кэти Дэвидсон. В греческой мифологии Геракл перехитрил Атласа, отвлек его внимание разговором, тот потерял бдительность и лишился долгожданной свободы. Гомер рассказывает, «Цирцея вынудила Одиссея свернуть с пути. Что тут скажешь? Ни в первый и не в последний раз герой отвлекся на плотские утехи. В последнем диалоге Платона Сократ объясняет. Разум пребывает в состоянии хаоса, и назначение философии упорядочить его и направить в нужное русло вопреки противоборствующим силам. Шекспир указывает на рассеянный ум в монологе Клавдия из Гамлета. Как и Платон. Большинство писателей всех времен не только жалуются на рассеянность, но явно или косвенно указывают на методы борьбы с ней. В традициях медитации все, от Будды до эксперта по осознанности Энди Пуддикомба из компании HeadScape, утверждают «Главный метод борьбы с рассеянностью — обратить на нее внимание». Надо мысленно отметить отвлекающий фактор, а затем вернуться к своей изначальной задаче. Мой подход собирает воедино мудрость разношерстных традиций и учений. Для начала нужно осознать, что есть четыре этапа внимания и отвлечения, которые происходят каждый раз, когда вы пытаетесь сосредоточиться. Первый этап. Сначала вы выбираете объект внимания. Это может быть что угодно, из любой сферы жизни. На работе это должен быть тот или иной аспект ваших обязанностей, скажем, кого следует пригласить на важное совещание. Второй этап. Рано или поздно ваше внимание рассеивается. Вы этого не планировали, но такое бывает. Если это все-таки часть вашего плана, то это уже другой объект внимания, а не рассеянность. Третий этап. Рано или поздно вы осознаете, что внимание рассеялось. Вы замечаете, что отвлеклись. Вы понимаете, как далеки ваши мысли от изначальной задачи. И вновь это нельзя назвать осознанным выбором. Четвертый этап. Заметив свою рассеянность, вы можете вернуться к изначальной задаче. Или же вы можете сдаться и заняться чем-то другим. Все зависит от вас. Это уже осознанный выбор. Если вы все же вернетесь к изначальному объекту внимания на четвертом этапе, весь цикл начнется заново. Рано или поздно вы опять отвлечетесь. Обратите внимание, первый и четвертый этапы представляют собой осознанный выбор. Второй и третий этапы. происходит на бессознательном уровне. Ничего не поделаешь, так случается. Бессознательный фактор на втором этапе, когда внимание рассеивается, враждебная сила для изначальной задачи. А фактор, действующий на третьем этапе, когда вы замечаете свою рассеянность, тоже нельзя назвать благотворным для сосредоточенности, но он благотворен для свободы выбора. Он будто пробуждает вас. показывает, насколько вы удалились от темы, а затем дает возможность самому решить, вернуться к изначальному объекту внимания или нет. Если отследить эти этапы и проанализировать их повторение, вы заметите изменения. Сначала просто осознаете, что эти четыре этапа происходят. Затем, обратив пристальное внимание на процесс, вы сможете дольше удерживать внимание на изначальном объекте прежде чем отвлечься на что-то другое. Чем раньше вы осознаете происходящее, тем меньше и на меньшее время вы отклонитесь от темы. А когда вновь овладеете собой, вы будете чаще возвращаться к изначальной теме, вместо того, чтобы сдаться и заняться чем-то другим. С чего начать? Выберите любую тему, что-то актуальное для вашего бизнеса. скажем, личное или стратегическое решение, либо организационный вопрос. Это первый этап — сосредоточенность на объекте. Направьте на эту тему все свое внимание и креатив, и вскоре ваше внимание рассеется. Однако вы заметите это, и постепенно, раз за разом, будете развивать сосредоточенность и умение исключать отвлекающие факторы.